Глава седьмая. Это дрэчия, ответил я, не решаясь спрашивать у Эмбер, ли как она тут оказалась. В конце концов, она была инквизитором, а появляться из ниоткуда, когда никто не ожидает, была частью ее работы. Мы тут воем с альдарами. Дрэчия, раздался сухой и пронзительный голос Мотта, ее ученого ирудита, который едва услышав название, принялся изливать из своего агрументированного мозга неостановимый поток сведений. Столетца под система Аверн на окраине Жлязаплавильни, наделена ограниченной автономией указом губернатора субсектора от 645087М41. Не совсем те 900 лет, о которых чуть раньше говорил Проктор, но близко к тому. Не сейчас Катарактус. Оборвало его Имберли, подстрелив ещё одного ретика, что оказался настолько невоспитанным, что попытался прервать наш разговор, метнув камень в голову инквизитору. Снаряд балл пистолета взорвался точно у Негодиев в груди, добавив еще один развороченный трубка, кружавший у нас грудом. Амберлес снова повернулась ко мне. С какими эльдарами? Да хотя бы вот с такими. Я указал на стайкеров-копейщиков, которые уже почти выправили демона прочь. Чудовище в последний раз попыталось встать, вырвав клишню одной из пробивших его грудь колдовских копий, но сверкающая пика просто воспряла в воздух и вновь, оброшившись на демона, вонзилась ему в левый глаз. Остальные копии вернулись к хозяевам. Я ждал, что Ксена заметнует их снова, но они просто продолжили держать оружие наготове. Чего они ждут? Думаю, хотят посмотреть, что сделаем мы. Отозвалась Эмберли, наводя болт пистолет на виражающую тварь, спуская курок. Активно-реактивный снаряд взорвался, испарив половину того, что еще оставалось от груди этого существа, а ему потребовалась секунда, прежде чем рана начала зарастать. Я присоединился, выпустив несколько лас разрядов. Кажется, это помогло. Первое попадание нанесло твари ещё одну рану, и та, словно император, не начала исцеляться сама собой. Через долю секунды после того, как в демона угодил второй лазерный луч, раздался сотрясск воздуха, и чудовище исчезло, оставив Фейльдарская копье свободно парить в воздухе. Оружие тут же вернулось в руки владельца, командира Ксеносов, что продолжил стоять безучастно, глядя на нас. "Малком, Земми, прикончите остальных", скомандовала Эмберли своему аколиту. По правде говоря, иретиков, которых можно было прикончить, оставалось уже немного. Большинство выживших культистов успелось бежать в тоннели, как только демон вернулся в варп, и какую бы власть это тварь ни имела над подступниками, теперь она испарилась. В Семберле была вся её свита, по крайней мере, я помнил каждого из аколитов по прошлому делу. Насколько я знал с тех пор, она обзаводилась и другими, но они оказывались недостаточно безуччими или умелыми. За прошедшие годы её слуги ни раз менялись. Энквизицерская служба никогда не была безопасным занятием, даже по меркам моей жизни. Но присутствующие здесь пятеро были самыми счастливыми, упорными или искусными. Я поприветствовал каждого из них кивком. На большее времени не было, а у меня еще представится возможность поговорить с ними, по крайней мере с большинством. Санкционированное псаекершаракель обычно витало в облаках. Если, конечно, эльдары прямо сейчас не обернутся против нас и не перебьют всех до единого за несколько секунд. Я бросил взгляд на Ракель, рассчитывая получить какой-то намёк на замыслы Ксеносов. Её приступы предвидения уже не раз спасали мне жизнь. Но она просто бормотала что-то про себя и пыталась держаться подальше от Юргена, таращась на него так, будто тот был самим гором. Что совершенно неудивительно, если вспомнить, что впервые столкнувшись с Юргеном, Ракель испытала такой шок, что упала без чувств. Именно это выдало редкие Цаннедарка и Новардинарца. Билд, бывший арбитр, методично истреблял убегающих ретиков. Зимельда, его протеже и бывшая уличная торговка закусками, которая однажды оказалась не в том месте, не в то время, не отставала от наставника, убивая врагов с нескрываемым весельем. Единственным окалитом, что мог ответить на моё приветствие, был ЯнБилл. Техножрец помахал мне мехонодриттом, а секунду спустя внёс пяткнулся в экран ауспика. Мод всё ещё стоял со стекленевшими глазами, подбирая свыденье отречии. Я любил думать о том, как выжат перед внезапной атакой эльдаров псайкеров. Это напомнило мне о Юргене. Я обернулся к помощнику, что дышал чуть тяжелее обычного, но выглядел не более потрепанным, чем всегда. "Ты в порядке, Юрген?" спросил я. "В полном, сэр". Он кивнул в приветствие Эмберле так, будто повстречал соседку по лестнице. "Добрый день, мисс". "Привет, Юрген. Выглядишь хорошо". Наверное, по своим меркам Юрген и правда выглядел хорошо. Но большинству людей пришлось бы покрутить дошлою, чтобы выговорить то, что сказала Эмберли. Спасибо, мисс. Вы тоже. Закончив обмен любезностями, Юрген вогнал свежую батарею в Ласган и посмотрел на меня. Нам перестрелять этих остроухих. Спасибо, не сейчас. Давай сперва поговорим. Тем временем Эмберли, убрав пистолет в кобуру, сделала несколько деловых уверенных шагов в группе ксеносов, показывая, что в руках у неё ничего нет. Впрочем, на пальце инквизитора все так же блестел наперстный игольник работы Джокеру, замаскированный под кольцо. Последние сюрпризов жизни нескольких человек и других товарией, что считали Эмбер либо за ружный, они уже сто раз могли на нас напасть, если бы хотели. В этом был смысл. Я почувствовал, что меня снова заколола ладонь. Каждый эльдар на этой императором забытой ледышке не медлил ни секунды, прежде чем вцепиться нам в глотку. Я подвинулся поближе к Юргену. Попрежнему они выпускай оружие из рук. Если они нападут на инквизитора, стреляйте немедленно. В оксбусень раздался тихий и настойчивый голос Пэлтона. Арбитр знал по опыту, что не стоит говорить громко, если не хочешь предупредить врагов. Раньше он мог бы начать гадать, как окалит пролестно защищённый каналом Имперской гвардии, но уже давно знал, что коды доступа инквизиции превосходят комиссарские. Пэлтон закончил с ретиками и теперь сосредоточился на безопасности Эмберли, как и должен был. Можешь рассчитывать на нас, ответил я. Неожиданную атаку инквизитора могла пережить. Более перенос со, что она всегда носила, если ждала подобных проблем, могло телепортировать её на несколько метров в сторону, убирая с линии огня. Хотя устройство это было древним и не полностью надёжным. Именно поэтому я всегда веду себя так, будто поле переноса у меня нет. Тот единственный раз, когда я положусь на него, окажется именно тем, когда оно не сработает. Но она могла спасти Эмберли и позволит нам с Юргеном отстреляться по Ксеносам. Звучало неплохо. Зами, давай налево. Попробуй вытекнем в тыл. Ян Бельмот, ввеван туда. Ракель, просто попытайся не поймать пулю. Слишком много путей. Выдала Пейкерша очередную из верхцонную из стены. Как будто мы сами могли не заметить, что стоим в центре лабиринта. Вот что на этих нажрет с тем временем маневрировали как заправские гвардейцы. Не так уж это и удивительно, учитывая, что оба к тому моменту уже долгие годы работали на инквизицию. С справедливости ради большинство обычных ученых и техношлюх сов действительно не назовешь искусными воинами. Они все запутаны, а в конце будет кровь. Звучало это не очень обнадеживающе, но Ракель редко говорила что-то иное. Как и у большинства псайкеров, связь Ракель с реальностью была в лучшем случае ненадежной, из-за этого она часто выражалась образно. Я бы солгала, если бы сказала, что это не расстраивало и не раздражало меня порой, но те случаи, когда ее озарения оказывались очень важными, искупали неудобства. Я пожал плечами и покрепче взял оружие, когда я смогу ли отбить хотя бы одно эльдарское копье, полетяну в мою сторону. Но тут же отбросил эту мысль. Если ксеносы все же нападут, я буду действовать инстинктивно и все равно не успею ни о чем подумать, заранее мучать себя такими размышлениями, значит самому обрекать себя на гибель. Все стоите, где стоите! Рисковато приказало Эмберли по воксу. Тот провидец? Он предугадает каждый шаг, что вы сделаете. Проклятье меня Трон, если один альдар здесь хоть как-то отличался от другого. Но ксенасы всех сортов и расцветов были и пархи Эмберли, так что не стал спорить. Раз она говорит, что вон тот в разукрашенном доспехе провидец, должно быть, это и есть провидец. Что за провидец такой? – спросил Йорген. Избавляя меня от необходимости спрашивать о то, хотя перед инквизитором и её окалитой мне было нужды притворяться, делая вид, что я знаю то, чего не знал. Я не смог бы надурить ни Эмберли, ни невероятно никого из её слуг. Плетельщики судьбы, плетельщики времени, на распев произнесла Ракель. Обычно такой тон означал, что мир вокруг для неё уже не существует, и она мирно барахтается в галактике собственных мыслей. Занять потяни и вслед ей иди. Праввец, это могущественные предсказатели. Затраторил Мод, обрадованный простому и прямому вопросу без сотни дополнительных подвохов, от которых его аккуратно разложенные в голове знания шли куверком. Каждую секунду ему открываются мириады вариантов возможного будущего, и они пытаются управлять событиями так, чтобы добиться желаемого исхода. Тогда почему Эльдарыши не выиграли эту войну? спросил Юрген. У Мод-то снова застели глаза. И я поспешил вмешаться, чтобы уродит не обрушил на нас шквал стратегического анализа, уходящего на столе я в прошлое, потому что они еще не достигли своих целей, сказал я и подумал, что фраза получилась не больно то утешительная, и потому что солдат императора более чем достоин их. Это точно, согласился Юрген, кивая и стряхивая частички грязи с шеи прямо себе на воротник. А лаз разряд в голову убьет пса и краниху же любого другого. Я знал по опыту, что это не совсем так, и об этом стоило помнить. Не вздумайте стрелять, пока я не прикажу. Я слишком хорошо знал этот тон Эмберли, так что противоречить не стал. Она наполовину приблизилась к ледарам, которые неотрывно пялились на нее из-под бесстрастных безликих шлямов. Повеслое выжидательное молчание. Я мне подумал, что провидец уже прочитал исход грядущего разговора и наперед знает, что делать. Можете представить, какое беспокойство меня вызвала эта мысль, так что я прогнал ее подальше. Я надеялся, что если дойдёт до боя, то я смогу их удивить. В конце концов, сталкиваясь с угрозой неминуемой гибели, я порой удивлял сам себя, так что застать в расплох какого-то астроухового гадателя потания, каин говорит о способе предсказания судьбы по положению чайных листьев на дне чашки, хотя единственное, что такие гадатели точно могут предвидеть, это получение единиц от верхов дураков. Должно быть не так сложно. Эмберля сделала какой-то сложный жест рукой, должно быть эльдарское приветствие. У меня свело запястье, но Эльдара, кажется, не обратили на это внимания. Я заговорила с Ксианосом на его языке. Они отвечали на том же языке. Побольше счастья говорил тот, кого Эмберлин звала провидцем, что справедливо, если он уже знал, как этот разговор должен был закончиться. На самом деле, у неё всё так просто. И медоточивые голоса Ксианосов смешивались с грудным контральто Эмберлин. Порой все они, в том числе и квизитор, бросали взгляд на меня. Это было весьма неуютно. Кроме того, я ни разу расслышала в их разговоре своё имя. Наконец-то они закончили, хотя по Эмберли было невозможно понять, успешно ли прошёл разговор. Эльдары воцамерно повернулись и пошли по одному из тоннелей, а инквизитор вернулась к нам с Юргеном. "Ну что ж?" медленно произнесла она. "Всё прошло как нельзя лучше. Они уберутся отсюда", спросил я. "Уверен, всё время, пока шла война, мы и эльдары не провели за переговорами несколько минут". И если Эмберле удалось добиться перемирия, это будет дипломатическая сенсация. Она рассмеялась. Ты всё тот же солдат КФС. Она покачала головой. Вероятно, нет. Так о чём вы говорили? спросил я. Эмберле пожала плечами. Да я и сама не совсем уверена. Эльдарский язык не похож на наш, сам понимаешь. У них есть слова, которым нет замены в готическом, а самбатаны ещё и провидец. насколько я знаю, он мог говорить о том, что может произойти, что происходит сейчас или о том, могло бы произойти, если бы они это не предвидели. Но «Ну, теперь ты хотя бы знаешь его имя, сказала я, и Эмбер лишь улыбнулась, но в этой улыбке была всё кроме веселья. Я знаю имя, которое он мне назвал. Она заколебалась на мгновение. И он знал твоё. Какое бы будущее он не предвидел, ты ужасно важен для него. В хорошем смысле, надеюсь, проговорила я. Хотя сам очень в этом сомневался.